«Отшельники». «С этого момента вы отреклись от церкви. Не стоит обманывать себя, причисляя меня героем Натан. Я никакой не герой». После моей попытки самоубийства Надия исчезла и не желала больше появляться. Внезапно, оставшись без собеседника, я чувствовал себя так одиноко, что хотелось выть и кричать от отчаяния. Стены равнодушно наблюдали за моими глупыми попытками». Я звал ее. Звал сквозь сон, но она не отвечала. Было похоже, что она ушла навсегда. Церковь предстала передо мной в новом свете. Теперь я многое начал понимать, замечать вещи, которые все это время были перед моим носом. Весна подходила к концу. Леса шелестели и манили меня сильнее, чем когда-либо. Хотелось сбежать из этого лживого дворца, найти дорогу из царства тьмы. Но ни одно желание не могло заставить меня покинуть церковь и круг. Даже несмотря на открывшуюся правду, я оставался трусом. мое расписание не менялось. Встать, умыться, помолиться, целый день слушать людей, проводить отпевания, заниматься работой священника. Возненавидев Рафаэля и каждого святого отца в собственной церкви, я не мог отречься от нее. В отличие от Чейза, я любил Бога. Я верил ему, просто не всегда получалось. Ведьмы. Я скучал по убийству. Уже много недель я не проливал крови, и это тревожило меня. Каждое мгновение, каждый день мне казалось, что сейчас из-за угла выскочит Рафаэль и поведет меня на костер. Уходя ночью на охоту, я резал свиней и обмакивал свой меч в их крови, чтобы не возникало подозрений. Но от отца тяжело что-либо скрыть, Он проницателен, слишком умен, чтобы повестись на такой глупый и дерзкий поступок. Однажды он вызвал меня в свою комнату. Чувствуя, как подкашиваются от страха ноги, я в очередной раз мысленно возвал к Надии. Рядом с ней было бы не так страшно. Она бы поняла меня, успокоила. Но Надия хранила молчание и не желала появляться. Больше всего меня страшили слова Рафаэля. Я боялся того, что его речи могут снова заманить меня к себе, разуверить в своем здравомыслии. Костры страшили меня меньше повторного погружения в ложь инквизиции. Массивная дверь открылась передо мной, и я зашел в помещение. Оно было не похожим ни на мою комнату, ни на комнату Чейза. Единственное окно было зашторено пыльным гобеленом, вокруг были зажжены свечи. их пламя дергалось от едва уловимого ветерка. Кровати, как я ни озирался, найти не смог. Лишь небольшой матрас на полу, да подстеленное под него сена. Я вопросительно взглянул на Рафаэля, забыв о всякой осторожности. «Святой отец». Он ответил мне проницательным взглядом из-под кустистых бровей, но промолчал. Я долго стоял, переминаясь с ноги на ногу, не зная, что сказать или сделать, чтобы не показаться неучтивым. Мне доложили, что ты пропускаешь проповеди. Его густой тяжелый голос, словно тягучая сметана, прозвучал почти нежно, с укором. Я не мог прийти в круг, отец. Я был на охоте. Оставьте эти детские названия, Адам. Он отмахнулся от моих слов, как от надоедливой мухи. называйте вещи своими именами. Охоты и круга не существует. Все это вы придумали только для того, чтобы оправдать свои действия. Я продолжал смотреть в пол, понимая, что если хоть на мгновение встречу с его взглядом, то не смогу противиться его воле. Вы должны понять, Адам, того, что мы делаем, не нужно стыдиться. Мы исполняем волю Божью. Мы избавляем мир, который он нам доверил, от тварей, не желающих подчиняться им же установленным правилам. Ярость захлестнула меня. Впервые за все эти годы безумный, слепой гнев пробудился во мне. Казалось, я готов был броситься на Рафаэля и задушить, загрызть его. Я поднял голову и в это же мгновение почувствовал легкое прикосновение призрачной ладошки к моей руке. Злость прошла. Рафаэль усмехнулся, словно только этого и ждал. Я понял потом свою ошибку, но было поздно. Отец прекрасно знал, что я уже давно не убиваю ведьм, и никакие пытки не заставят меня сознаться в этом. Ему нужно было лишь подтверждение, мой гнев, который я ему любезно предоставил. «Мне нужно спуститься, спуститься в подземелье», — бормотал я в ужасе и пятился к двери. Мне не хватило смелости больше смотреть ему в глаза. Присутствие Надии, которое, казалось, должно было придать мне сил, наоборот, отрезвило. Я не знал, почему она сдержала меня. Возможно, покончив я с ним тогда, ничего бы не случилось. Никому не пришлось бы страдать. Но нам всегда дорого приходится платить за свои ошибки. И я заплатил. Вместо того, чтобы идти в подземелье, я переоделся... И снова сбежал в город. Одна из таверн, моя любимая, приняла меня как родного. У входа одноглазый седой старик с грязной повязкой на лице тоскливо играл на дудочке. Я сел за самый дальний стол, заказав себе кружку Эля, и думал о том, как теперь вернуться в церковь. Рафаэль прекрасно знает, что я открыл правду, что я вышел из-под его власти. Легкая смерть ждала меня в лучшем случае. Если же нет. Тогда долгое и упорное перевоспитание. Любого можно вернуть на истинную сторону. Нужно лишь хорошо постараться. Передо мной на скамейку присел старик. Тот самый, что играл на дудочке. Я не сразу узнал его. На лице у старика была грязь. Волосы посидели и отросли до плеч. Наполовину выдранные клочьями. Только серые глаза, точно такие же, как и мои, выглядели знакомо. «Здравствуй, Адам!» «Отец!» Он положил руки на стол, потирая их. Было заметно, что он ужасно нервничал, но было еще что-то в его взгляде. Разочарование, может быть. «Ты стал священником!» Произнес он едва слышно в окружавшем нас не чужих голосов. Люди смеялись, играли на разных инструментах, пили, веселились. Я гордо посмотрел на отца. «А ты сомневался?» Старик покачал головой. В его взгляде читалась безмерная усталость, и это раздражало. Мы не виделись больше шести лет, но он, казалось, и не заметил этого. «Она была невиновна. Твоя мама. Она не была ведьмой, даже лекарем. Но Рафаэль все равно сжег ее. Я молчал. Что мне нужно было сказать ему? Что мне жаль? Что я виноват?» «Что я исправлюсь и больше никогда так не поступлю?» «Ничего из этого я не чувствовал и не желал чувствовать». «Но для тебя это неважно, я вижу». В его единственном глазу блеснула злость. «Ты доверился этому дьяволу, стал его щенком, раболепствуешь ему». Я все так же молчал. Старику нужно было выговориться, а священники для того и нужны. «Скажи, Адам, почему?» «Почему ты все еще не видишь правды? Не откроешь для себя истину. Она ведь перед твоим носом». «Я прекрасно знаю», — гневно воскликнул я. «Самолюбию иногда тяжело сопротивляться. Мне известно, что происходит». Удивление отразилось на лице старика. «Но тогда как? Почему ты все еще остаешься в церкви? Мне больше некуда идти. Церковь — мой единственный дом». я пожал плечами. «Там я под защитой Бога!» «Глупец!» Он нахмурился. «Дом можно найти где угодно, если уметь искать. А Бог...» Не уверен, что он одобрил бы то, что творится в церкви. Долгое время мы сидели молча, слушая пьяные завывания толпы. От чего то в этой таверне я чувствовал себя иначе. Ощущал себя обычным человеком, словно у меня был выбор, словно мне не нужно вечером возвращаться в церковь и вершить правосудие. Чего только человек не сделает ради самообмана. Ни у кого здесь не было свободы, права выбора. Но эти люди все же умудрялись жить так, как им подсказывала совесть. Они не превращались в монстров и не вешались от отчаяния. Они были людьми. «Я не могу винить тебя», — как будто стыдясь себя, — сказал старик. «У каждого своя жизнь». свой выбор. Не мне тебя судить. Выходит, и священники иногда ошибаются. Выходит, что так. Он больше ничего не сказал. Поднялся и ушел. Еще долго мне слышалось песни губной дудочки и легкие, едва уловимые слова Надии. Все хорошо. Теперь все будет хорошо. Отец простил меня, но семьей мы больше не были. На следующий день его поймали. спонтанно, без особых указаний он попался стражем за помощь маленькой ведьме. Я не знал, была ли это моя сестра или просто какая-то девчонка. Я был уверен лишь в одном — Рафаэль знал о нашем разговоре в трактире и не мог доставить мне удовольствия знать, что отец живет. Когда его вели на плаху, он взглянул на меня в последний раз. В его взгляде я не увидел укора или вины, там ничего не было. Он покорялся смерти. Он был старик, Я дернулся в его сторону, но властная рука Рафаэля преградила мне путь. Он посмотрел на меня с упрямой решимостью, и я не решился больше сделать ни шага. В конце концов, моему отцу доставалась почти безболезненная смерть. Чего еще можно желать в старости? Стальной топор, блеснув на солнце, опустился на несчастную шею. Послышался хруст костей, брызнула кровь. отрубленная голова упала с плахи и покатилась по дороге. Лицо залила алая жидкость, но единственный глаз оставался чист. Он смотрел прямо на меня. Пустой, мертвый, Не глаз моего отца. Меня передернуло, и я отвернулся. Я еще никогда не отворачивался на казнях. Стояла жаркая ночь июня. Прошло несколько недель со смерти отца, Я уже практически перестал о нем думать. Должно быть, мне полагалось чувствовать боль от утраты или хотя бы грусть, хоть что-нибудь. Но, видимо, когда убиваешь такое количество людей, смерти близкого человека недостаточно, чтобы пробудить тебя к жизни. Да и к тому же мы с отцом уже давно не были друг другу дороги. Рафаэль наблюдал за мной все время. Я чувствовал его истребиный взгляд повсюду, Каждое слово, произнесенное мной, подвергалось проверке. Мне приходилось думать над каждым движением, каждым действием. Он приказал мне чаще ходить на проповеди в круг. В этот раз я решил послушаться его. Страх говорил во мне. А долгое отсутствие Нади подвергало опасности мой разум вновь. Поэтому мне оставалось только согласиться на уговоры Рафаэля. К тому времени я почти месяц не посещал подземелье. Здесь ничего не изменилось. Всё те же мокрые холодные каменные стены, крысы, шныряющие под ногами, и затхлый запах. Здесь не было жизни. Живыми заключенные выходили отсюда только для смерти, и облегчение читалось в их глазах. Отчего-то в тот день там почти никого не было. Не знаю, как я оказался в крыле для заключенных. Я искал Надию. Она молчала и не показывалась. Пустые грязные клетки, омытые чужой кровью, разевали на меня свои пасти. Открытые решетки чернели узкими проходами. Вдалеке я услышал крики. Мне не хотелось слушать. Я уже развернулся, чтобы уйти, но призрак перегородил мне узкий проход. Надя смотрела на меня виновато и в то же время требовательно. Я не хотел ее слушать. Дрожь пробежала по моей спине. Мне захотелось оказаться далеко-далеко и от этого места, и от женских криков, и от взгляда мёртвой ведьмы. «Адам, пожалуйста!» Мне показалось, что я ослышался. «Чтобы призрак кого-то о чем то просила?» Такое случалось не каждый день. Но в этот раз ей не удастся меня убедить, думал я. Мне было нетрудно представить, каким пыткам подвергают пойманную ведьму. «Адам!» Я проигнорировал ее голос, направляясь к крутой лестнице. Я старался заглушить голос Нади в своей голове, но оставалось единственное, что мне не удалось заставить замолчать – собственное бешено стучащее сердце, готовое выпрыгнуть из груди. Мне было страшно так, как никогда прежде не было. Я почувствовал появление Нади за спиной, почувствовал взгляд ее темных глаз. Мне захотелось спрятаться от него. закрыться руками, исчезнуть, как могла исчезнуть она. «Адам, хватит убегать, остановись!» Я зажал ладонями уши и упорно продолжил шагать. Казалось, кровь, бегущая по телу, должна была уже разорвать меня на части. «Трус!» — слово резануло острием ножа. Я развернулся и встретился глазами с Надей. Она смотрела на меня с разочарованием, с глубокой скорбью и презрением. Презрением ко мне. Никто никогда не разочаровался во мне так, как она. Но если подумать, до этого момента никто и не верил. Я не помнил, как меч пристегнутый к моему поясу оказался в руках, как побелели костяшки пальцев, сжимающих стальной эфес, как я царапал собственные ладони ногтями от напряжения. В полутьме своего сознания я бежал по черным коридорам, которые смотрели на меня, словно на предателя. До меня донесся звук ломающейся кости. Гадко. Жутко. Я почувствовал отвращение ко всему этому, к пыткам, к издевательствам. Солдат было двое. Они были слишком заняты, выкрикивая ведьми вопросы, на которые она не даст им ответы. Мне не стоило труда подобраться к ним сзади. Первый удар пришелся на солдата слева. Он даже не узнал, что случилось — лезвие почти полностью раскололо его череп, обрушившись посередине, дробя кости. Второй солдат обернулся, и истинное, почти детское удивление отразилось на его лице. Он узнал во мне инквизитора. Мгновением позже ему пришлось схватиться за горло, из которого фонтаном брызнула кровь. Солдат повалился на землю, издавая булькающие звуки, прощаясь с жизнью. Только тогда сознание вернулось ко мне. Я в бессилии осел на пол и отполз к другому углу клетки, поджав под себя ноги и разглядывал свои руки. Раньше они красились сажей и копотью, сейчас умылись кровью. Кровью моих братьев. Хотя, кого я обманывал? Никакие они мне не братья. Просидев так, кажется, несколько часов, я сумел, наконец, поднять глаза на изумленную ведьму, Ее руки были прикованы цепями к стене, она практически не могла шевелиться. С первого взгляда на неестественное положение ее руки можно было сказать, что кисть у нее сломана. К тому моменту она уже пришла в себя и теперь испуганно жалась в угол камеры, стараясь укрыться от моего взгляда. Ее заплаканные глаза с ужасом смотрели на меня, не зная, за кого принимать. «Враг я или спаситель?» «Мне бы и самому хотелось это понять». Я поднялся и на негнущихся ногах направился к ней, по пути подбирая окровавленный меч. Ведьма забилась в истерике, сильнее колече сломанную руку, и замотала головой. Темные волосы разметались по ее лицу, смоченные собственной кровью. Я замахнулся мечом. Он показался мне невероятно тяжелым, хотя в любой другой момент я мог удерживать его равновесие на двух пальцах. Послышался железный ляск. так неприятный слуху, и оковы разошлись, давая свободу. Ведьма пораженно смотрела на меня. Она не понимала, почему священник освобождает своего заклятого врага. Я мог поклясться, что встретимся мы на поле боя она убила бы меня одним движением руки. «Кто ты?» — прохрипела она едва слышно. Внезапно глаза у нее закатились, и она потеряла сознание. Я присел возле неё, — пытаясь привести в чувство, но все было тщетно. Она упорно не желала просыпаться, предоставляя мне огромную честь вытаскивать ее из подземелья. Я осторожно перекинул ее здоровую руку себе за плечо, взял на руки и, не забыв спрятать в ножны свой меч, покинул камеру, оставляя двух мертвых солдат позади. Отправиться через парадный вход было бы глупо и совершенно опрометчиво, там наверняка меня подстерегает стража или сам Рафаэль. От одной мысли о священнике меня передёрнуло, и я поспешил в другую сторону. Мы с Чейзом, будучи детьми, часто гуляли в лабиринтах тюрьмы, изучали разные ходы и тупики. Зная практически каждый уголок, каждый камень, по которому мы когда-то ходили, я не мог заблудиться. Громкое эхо отражалось от стен, преследуя мои шаги, пока я нес на руках полумертвую ведьму. Мне не дано было предугадать, умрет она или нет. Но в одном я не мог сомневаться. Сейчас в той камере произошло что-то такое, после чего все должно измениться. Я уже не смогу просто так вернуться в церковь и продолжить служить. Нет, здесь крылась куда более веская причина. Я убил двух священников. Инквизиторов. Служителей Господа. Страх снова зашевелился внутри. Недовольно бурча. Позади послышались тихие голоса, и мне пришлось ускорить шаг. Я практически бежал, представляя, что ожидает меня. Милосердие в нашем деле не существовало и никогда не будет существовать. Никому не давать пощады, только так и действует инквизиция, независимо от того, кому выносится приговор — ребенку или беззащитному старику. Впереди показался едва заметный проблеск света. Я рванул к нему, словно отчаявшийся моряк к едва заметной вдалеке суше. «Вот он! Выход! Яркий свет в конце туннеля! Я почти выбрался!» Лунное сияние ударило мне в глаза, и я слегка прищурился, пытаясь понять, где оказался. Этим входом пользовались редко, только чтобы днем завести ведьму в подземелье. Нельзя было водить их главным туннелем, так как он напрямую связан с церковью. «Ведьма в церкви? Неслыханно! И я о том же!» Вдалеке острыми макушками сосен и елей шумел ночной лес, манил к себе. В последний раз, оглянувшись на вход в туннели, где провел половину своей жизни, я, поддерживая ведьму, побежал к разросшемуся кустарнику. Он сможет скрыть нас от глаз инквизиторов. В лесу было прохладно и жутко. Филин ухал где-то в вышине деревьев. До меня постоянно доносились какие-то шорохи, вопли, крики животных. Мне приходилось озираться и проверять землю под ногами, лишь бы не провалиться в прогалину, лишь бы уйти от погони. Я знал, что солдаты не последуют за нами в лес. Я сам бы не последовал. Я дотащил ведьму до небольшой глухой поляны и уложил возле бревна. Больше идти я не мог. Сил не хватало, а может, желания. Меня внезапно сморила смертельная усталость. Я опустился прямо на голую землю, Ощущая кожей легкий щекочущий мох и копошащихся под ним насекомых. В дальнем углу сознания вспыхнула мысль, что стоило бы развести костер, но я не знал как. Больше не заботясь о собственной безопасности, я провалился в сон. Очнуться мне пришлось от холодных капель росы и громкого женского шепота. Я приоткрыл глаза, не спеша подниматься, и осторожно взглянул на ведьму. Она выглядела гораздо лучше, чем вчера. Её голос дурманил и успокаивал. Пальцы слегка барабанили по сломанной руке. Я впервые увидел, как колдует ведьма. Потом я перевел глаза на ее фигуру. Вчера мне не выдалось шанса ее разглядеть. Совсем еще юное лицо. Почти такое же, как моё, только светлое и чистое в обрамлении каштановых волос. Они были очищены от крови и заплетены в небрежную косу, перекинутую через плечо. взгляд зеленых глаз скользнул по моему лицу, и, заметив, что я проснулся, девушка подозрительно сощурилась. Ведьма мгновенно оставила свою кисть, которая уже легко двигалась, и внимательно посмотрела на меня. В ее глазах читался тот же вопрос, на который ей не удалось получить ответ вчера. «Меня зовут Адам Пейн, сказал я, садясь и потирая глаза после сна. Ведьма долго изучала меня взглядом, Затем поднялась на ноги и слегка пошатнулась. Кажется, ее хрупкому телу требовалось больше времени для восстановления. «Блэр», — ответила она коротко, и, развернувшись, направилась вглубь леса. «Подожди», — окликнул ее я. Она не обернулась и даже не остановилась. Я хотел было пойти за ней, но не смог сдвинуться с места. Запустив пальцы в волосы, я думал о том, что натворил. Как такое вообще могло прийти мне в голову? С чего я решил, что, оказав помощь ведьме, буду иметь право вернуться обратно? Пути назад больше нет. Но тогда куда я пойду? Фигура Блэр исчезла в очертаниях деревьев, и я почувствовал себя совершенно покинутым. Ну и правильно, эта ведьма мне ничего не должна. Я убивал таких, как она, сотнями, с чего ей быть ко мне хоть чуточку доброй. И все же. Что-то неприятно кольнуло внутри. Я ждал, когда же появится Надя и подскажет мне, что делать, как поступить, просто поговорит со мной в конце концов. Но поляна оставалась пустой, и даже ее голос пропал из моего сознания, а ведь она была так мне нужна. Я поднялся и огляделся. Солнце едва показалось из-за горизонта, отбрасывая на лес яркие рассветные лучи. Листья деревьев шелестели на легком ветру. пахло смолой и сыростью, как бывает после дождя. Мне некуда было податься, но кто сказал, что я вообще не мог идти? Удостоверившись, что со мной все в порядке и меч все еще со мной, я пошел с поляны, куда глаза глядят. Это было так странно — обрести свободу и делать то, что тебе хочется, пусть и бесцельно. Но радость и наслаждение прошли довольно быстро. Захотелось пить, есть, отдохнуть. делая небольшие остановки мне удалось пройти достаточно большое расстояние, но я все еще не нашел источника с водой Я понимал, что если в скором времени мне не удастся достичь убежища я просто умру от жажды и истощения так прошло несколько дней измученный собственными мыслями отсутствием общества и питания я все чаще останавливался и все меньше двигался В конце концов, я просто не нашел в себе сил подняться после очередной бессонной ночи. Не знаю, сколько я так лежал на спине и разглядывал чистое голубое небо, когда передо мной возникло чье-то лицо. Глаза подвели меня. Лицо расплывалось и множилось. Было заметно только черное пятно. Надия, это ты? Фигура склонилась надо мной и прозвучал легкий, переливчатый голос. Ты знал Надию? Я почувствовал разочарование и закрыл глаза. Это был голос той ведьмы, которую я спас. Голос Блэр. А ведь я так ждал ее, Надию. Она должна была прийти, спасти меня. Но призрак решил меня оставить. Мне уже давно не было так тепло и хорошо. Какое-то уютное, приятное ощущение разливалось в моем теле. Такое бывает, когда выставишь руки над огнем. я проснулся в деревянном домике. Что-то мне подсказывало, я ищу в лесу. Наверное, эта ведьма Блэр оттащила меня в свой дом. Но зачем? Мне не хотелось просыпаться, вставать, разговаривать с ней. Повернувшись на другой бок к стене, я зажмурился в надежде проснуться в своей комнате в церкви. Но чуда не случилось. Я все еще был здесь. Домик был здесь. приоткрытая дверь тоже была здесь. Из-за нее слышались два приглушенных голоса. Один женский, другой мужской. «Зачем ты притащила его сюда? А то ты бы смог его оставить». «Не только смог, но и оставил бы. Блэр, он убийца». Я закусил губу и почувствовал, как теплая струйка крови начала стекать по моему подбородку. Он умирал. Я не могла оставить его». «Вот он проснется и побежит к своим дружкам. Что мы тогда будем делать, а?» «У нас больше нет дома. Мы уже лишились Эдвина. Ирис на грани гибели. А ты решила притащить в наш дом инквизитора?» Я затаил дыхание. «Эдвин, могло ли это быть совпадением?» «Нет, я не мог верить. Не мог надеяться. Не мог бояться этого. Малком, он спас мне жизнь». «И что?» это не отменяет всех его преступлений. Бывших инквизиторов не бывает. Я мысленно согласился с ним и решил, что пора бы мне уже сесть. Доски подо мной предательски заскрипели, и оба собеседника показались в комнате. Блэр смотрела на меня с любопытством и легким беспокойством, а вот тот, кого она назвала Малкомом, враждебно и нахмуренно. Его высокая, широкоплечая фигура занимала почти половину крошечной комнатушки — На лице мужчины залегли морщины от постоянных раздумий. На лоб упала темная челка. Взгляд чем-то напоминал взгляд Блэр, но было в нем что-то иное. «Кто вы такие?» — с трудом выговорил я. «Мы живем в глубине леса, в доме старого отшельника», — ответила Блэр и улыбнулась одними глазами. «Моё сердце ёкнуло. Старый отшельник, Эдвин. Сомнений быть не могло». «Мне кажется, я знаю его». Пробормотал я, прежде чем успел подумать. «Он был моим отцом». Малком сощурился и презрительно изогнул губы. Он не поверил мне. «Я его сын, Адам Пейн», — попытался убедить его я. «Как глупо. Кому нужны мои слова?» «Мы виделись недавно, за день до того, как его поймали». Скорбь и сожаление отразились на лице Блэр. Она отвернулась. Я же не чувствовал грусти. Мой отец мог носить право называться моим отцом, но я не испытывал к нему никакой привязанности. Ни при жизни, ни после смерти. Было странно осознавать, что мой отец был дорог кому-то чужому, не мне. Он даже не попытался спасти меня от Рафаэля, но зато поплатился жизнью за помощь какой-то девчонке. Малком шагнул ко мне, и я поднялся, чтобы стать с ним одного роста. Он был гораздо старше меня, лет на 10 точно. И стоя я чувствовал больше уверенности. В конце концов, если он нападет, мне придется защищаться. Малко мне надо. Между нами возникла Блэр. Он говорит правду. Я удивленно взглянул на ведьму. Мало того, что она не дала мне умереть, так еще и защищает перед своим. А действительно, кем он был? Кто ты? — спросил я Малкома. Имени мне редко хватало для оценки человека. Он нахмурился и недовольно тряхнул головой, отходя к окну, которое я только заметил. Через ставни в помещении лился мягкий вечерний свет заходящего солнца. Пахло лесом. «Я брат Блэр», — сказал Малком. Я по-новому посмотрел на мужчину, пытаясь найти сходство не только во внешности, но и в характере. хрупкая фигурка Блэр не вязалась совсем видом Малкома. Да и черты у них были разные. Только вот глаза совершенно идентичные. Зеленые-зеленые. Не думаю, что мне когда-нибудь снова удалось увидеть хоть одну такую пару глаз. Представьте себе ярко зеленеющие поле в цветах в начале весны. Представили? Вот такие были их глаза. У обоих. «Почему ты спас меня?» — спросила Блэр. «Ты ведь инквизитор!» Я хмыкнул и бросил легкий насмешливый взгляд в ее сторону. «Я больше не священник и не инквизитор, и не служитель Бога». Малком, угрожающе сжимая кулаки, сделал шаг в мою сторону. «С чего ты взял, что мы тебе поверим?» «Можете не верить», — я пожал плечами. Неожиданно мне стало все равно. «Пусть делают со мной, что хотят. Убивают, пытают, отдают обратно Рафаэлю». «Мне было абсолютно все равно». Блэр задумалась, хмуря брови. Я заметил, что она уже сменила рваную одежду из подземелья на обычное одеяние. легкое темного цвета платье в пол с квадратным вырезом на груди. «Ты говорил что-то про Надию», — вспомнила вдруг она. «Откуда ты знаешь ее? Я опустил глаза. У меня не было сил встретиться с их взглядами и сообщить, что я являлся причиной ее смерти». Ведь Надия явно что-то значила для них. Как и отец. Малком наблюдал за мной и сразу же понял причину. Он не сомневался ни на секунду. Думаю, я бы тоже не сомневался. Тогда я не умел врать. Мне говорили, что вранье — страшный грех. Он сделал несколько шагов ко мне и, схватив за горло своей ручищи, впечатал в стену. Я попытался освободиться, но понимал, что в любом случае проиграю эту битву. Он был вдвое сильнее меня, а меч они забрали. Должно быть, боялись, что я зарежу их, как свиней. «Малком, прекрати! Хватит!» Голос Блэр был моим спасением. Она бросилась на брата, оттаскивая его от меня, давая мне шанс глотнуть воздуха. Я закашлялся, схватившись за шею. «Он убил ее!» — крикнул Малком из-за спины Блэр, указывая на меня. «И что?» она даже не обернулась в мою сторону, глядя только на брата. В ту секунду я готов был пойти на любые уступки, лишь бы спастись от гнева Малкома. «Мы оба знаем, как работает Инквизиция. У него не было выбора». «Выбор есть всегда», — прорычал Малком и отвернулся. Я почувствовал легкие прикосновения призрака. Она пришла, пришла. Сердце мое возликовало. Надя пришла спасти меня. Я поднялся, чтобы поприветствовать ее, но неожиданно, пролетев мимо меня, она опустилась рядом с Малкомом и положила ладони на его лицо, так же, как она делала это мне, успокаивая, незримо оберегая, забирая боль. Я почувствовал укол ревности в груди. Почему она проявляет к нему доброту? Ведь Малком только что чуть не убил меня. Я был в ярости. Гримаса недовольства исказила мое лицо. «Не суди его, Адам, всем нам есть в чем покаяться». Она посмотрела на меня своими темными глазами, и мне все стало понятно. Каким бы потерянным человеком я ни был, во мне все еще оставалась та часть, способная распознать любовь. Не нужно было спрашивать, чтобы понять, что Малком любил Надию. И, возможно, она любила его тоже. Я не хотел знать. «А вы любили Надию?» Малком вышел, хлопнув дверью, оставляя нас с Блэр наедине. Я молчал, не зная, что еще можно сказать. Видимо, смотрела в окно, сквозь которое было видно, как брат уходит в лес по узкой тропинке. Он никогда не сможет простить тебе этого, сказала вдруг она. Простить можно все. Блэр покачала головой. Я приблизился к ней и, вглядевшись в ее зеленые глаза, попытался найти там отголосок Надии. Но её глаза были совсем другими. «Не нежными темными омутами Нади, в которых я видел любовь к себе. А ты? Ты сможешь простить меня?» Неуверенно спросил я. Болэр едва заметно улыбнулась. От улыбки ее лицо преобразилось, и сразу стали заметны ямочки на щеках. «Ты можешь остаться с нами, если хочешь», — сказала она, блеснув зеленью глаз. Не дожидаясь ответа, Блэр покинула комнату с тихим шелестом платья. Я остался один на один со своими мыслями в новом доме. Да, я наконец-то обрел его. Жизнь в доме отшельника текла своим чередом. В ней редко что-либо менялось. Я понемногу узнавал людей, живущих со мной под одной крышей. Малком предпочитал не замечать меня, ну или относиться ко мне со всевозможной холодностью. Он не решался убить меня только из-за Блэр. На нем в доме лежали все хозяйственные работы. Он топил дом, колол дрова, носил воду с ручья, готовил еду. Все эти, казалось, повседневные хлопоты здорово увлекали и не оставляли ни минуты свободного времени. Я помогал ему. Старался помочь, когда он не прогонял меня. Если же такое случалось, мне оставалось только бродить по лесу. Лес был каким-то отдельным миром. Ни церковь, ни город, ни запыленные улицы не были похожи на него. В лесу пили птицы, шелестели листвой деревья. Цвела дикая сирень. Все казалось мне новым и прекрасным, отчего по вечерам не хотелось возвращаться к свету фонаря на крыльце дома. Но каждый раз я возвращался. Простые вещи, вроде собирания ягод или выращивания картошки, были чужды мне. Я никогда таким не занимался и не знал, как. Блэр смеялась над моими глупыми попытками попасть топором по стройному полену, в то время как Малком только печально качал головой. Я же недоумевал, отчего мне так легко давалось опускать меч на головы врагов, но не на деревянные поленья. В чем разница? Подобные мысли я предпочитал держать при себе. Потом я узнал, что в доме есть еще один обитатель — Девочка 12 лет со светлыми длинными волосами. Ирис, так ее звали. Я сразу отметил, что это имя, данное в честь тонкого растения с фиолетовыми цветами, очень ей подходит. Она была такой же хрупкой и привередливой. Мне тяжело было судить, но из всего, что я слышал, выходило, что Ирис больна. Она редко вставала с кровати, не говоря уже о том, чтобы выходить из своей комнаты. Наше общение ограничивалось небольшими приветствиями или ее просьбами принести воды. Она не знала, кем я был и что делал. Просто еще одна потерянная душа, прибившаяся к их дому. Я же не горел желанием узнать ее, ведь никогда не любил детей. Но что-то в ее взгляде побуждало меня каждый раз выполнять ее просьбы и помогать ей. Темные глаза напоминали о ком-то очень дорогом, Но я не мог понять этого тогда. Надя больше не являлась ни мне, ни Малкому, и я решил, что мне стоит жить своей жизнью. Я не мог до конца века выполнять только ее волю. В конце концов, она уже мертва. В отличие от Блэр. Блэр была ведьмой. Насколько мне было известно, неврожденной. Странно. Раньше я никогда не подумал бы, что с этой силой можно родиться. «Мне казалось, что ты должен отдать душу дьяволу ради магии, но, оказывается, все не так просто. Ты не просто заключал сделку с дьяволом, ты получал эту силу ценой силы другого. Убийство ведьмы — большой грех. А если убийцей является ее сестра, и того хуже». Блэр никогда не говорила, почему она убила ведьму и завладела чужой силой. Ей было всего семнадцать. Она, как и я, только начинала жить, но почему-то знала куда больше меня. С каждым днем мне все больше нравилось проводить с ней время. Мы разговаривали, она рассказывала о ее семье, избегая тему переселения в этот дом. Зато ей очень нравилось говорить о моем отце. Она любила его, словно тот был ее собственным. Что ж, наверное, он был. Прошел июнь, судя по моим подсчетам, В лесу тяжело вести календарь, и я часто сбивался со счета. По ночам с ветвей деревьев доносились крики филина и тихое похрустывание, разгрызающей орехи белки. Я все больше познавал мир, с каждым днем заходил все дальше, и меня все меньше тянуло назад. А потом Блэр стала пропадать. Когда я спросил об этом у Малкома, он ответил, что у нее есть свои обязанности. Я думал, что это связано с убийством инквизиторов. и это казалось таким противоестественным, что молодая девушка, чьи руки всегда были чисты, пойдет на убийство, преследуя какие-то свои цели. И я не был до конца уверен, что эти цели были хорошими. Они были семьей, заботились друг о друге. Глядя на них, я думал о своей семье. Единственное время, когда мы были все вместе, это до смерти мамы. Я помню, что у меня было четыре сестры. Три старшие, и одна маленькая, любимица семьи, наравне со мной. Возможно, они сейчас уже мертвы, но тогда меня это почти не заботило. Они остались в прошлом. Иногда мне представлялось, что они тоже стали ведьмами, заключив сделку. Я не хотел в это верить, но что могло их остановить? Наша семья всегда голодала, а когда лишилась меня, то и работать стало некому, кроме отца. Просто в один момент... Я перестал приходить домой из церкви и забыл о них. Тогда это было легко. Сейчас. Думаете, вы могли бы также оставить Блэр и Малкома с Ирис? Нет. А если бы я оставил, никогда бы себе не простил. Ирис. Девочка-загадка. Иногда, глядя в ее темные глаза, я думал, что она ведьма. У нее был заливистый смех и совсем детские румяные щеки. Она мало ела. и всегда говорила невпопад. Я не любил детей, но что-то заставило меня полюбить ее. В тот вечер мы сидели в ее комнате. Из угла мягко просачивался свет от зажженного огонька. Я сидел в изножье её кровати, а она лежала на спине и смотрела в потолок. Не потерплю я, жизнь доколе длится, чтобы другой любил тот лик прелестный. На утре дня один из нас лишится души своей, И да, мы в битве честной. И кроме ручейка, что здесь струится, о том узнает только лес окрестный, что ты отверг ее в таком-то месте в такой-то срок. Недолог он по чести. Я читал книгу, которую Блэр принесла неделю назад. Она часто приносила книги. Хоть я и знал, что они стоят слишком дорого для таких простых людей, как мы, питающихся дарами природы, я молчал. Было бы глупо намекать на кражу. Черт! А ведь я уже стал причислять себя к ним. И когда они стали нами?» «Глаза свои, скорее лишуя света, Сам собственное тело искромсаю. Без сердца и души мне легче влечься, Чем от любви к Анжелике отречься». Примечание. Отрывок, приведенный в тексте, на самом деле существует. Эта книга называется «Влюбленный Роланд», написанная Боярда и изданная в 1483 году. Её первоначальная версия была утеряна и заменена переделкой 1541 года, написанной Франческо Бембо. Она просуществовала три столетия до тех пор, пока в XIX веке Антонио Паници не обнаружил в Британском музее оригинал. Примечание автора. Конец примечания. Прочитала наизусть ирис, качая указательным пальчиком в темноте. «Красиво, правда?» «Что?» — не понял я. «То, как человек себя искромсает?» Я подумал, что на это было бы интересно посмотреть. «Да нет», — воскликнула девочка, приподнимаясь и усаживаясь рядом со мной. «Любовь». Я кожей почувствовал исходящий от нее жар. Ее опять лихорадило. «Если Блэр не вернется вовремя, малышке не дожить до утра». Поднявшись с кровати, я выдвинул приготовленное заранее ведро с холодной водой и, смочив в ней тряпку, положил на лоб ирис. заново укладывая ее в постель. «Что такая маленькая девочка может знать о любви?» Я улыбнулся, хотя никогда прежде не улыбался детям. Она нахмурилась, думая, что я хочу ее обидеть, но не нашла в моем взгляде никакого намека на это. Я говорил искренне, и меня самого это поражало. «Я знаю достаточно», — насупившись, ответила она и хотела уже оттолкнуть мою руку с полотенцем, но внезапно ослабла, — и в изнеможении закрыла глаза. Мой папа любил маму. Закончив с полотенцем, я снова сел на край кровати, осторожно заглядывая в глаза девочки. Я заметил лихорадочный блеск. Возможно, она бредила. Возможно, и нет. Но это был мой единственный шанс узнать нечто большее об этой семье. «А твой папа, он кто?» Ирис перевела на меня взгляд и выразила в нем то детское негодование от того, что я взрослый, мог не знать таких элементарных вещей. «Ты называешь его Малком. Он мой папа. Что-то кольнуло у меня глубоко внутри. Значит, не показалось в первый раз. Она действительно была копией Надии. А твоя мама?» — с замиранием сердца спросил я. Ирис поникла, вся уверенность куда-то испарилась. «Она умерла», — раздался резкий голос позади. Я развернулся и тут же наткнулся на колючий взгляд Малкома. Он с ненавистью смотрел на мои пальцы, сжимающие ладошку его дочери. Мне пришлось выйти из комнаты, оставив Ирис одну со свечой в комнате. Жар не сходил. Мы сели на кухне. Две сломанные табуретки напоминали о том, что давно уже пора их починить, но у хозяина дома слишком мало сил, чтобы срубить дерево. И дело совсем не в физической усталости. Моим же местом всегда был маленький уголок рядом с окном. Мне нравилось думать, что в любой момент я могу улизнуть. «Что с ней такое?» — спросил я, делая неопределенный жест рукой. Малком налил себе воды в кружку и сел напротив. Пальцы его слегка дрожали от напряжения. Мне становилось страшно в его присутствии. Сразу хотелось воспользоваться окном. «С какой стати я должен тебе что-либо рассказывать?» Он провел ладонью по лицу, словно надеясь стереть всю усталость, накопившуюся за эти годы. «Возможно, я смогу помочь ей. В церкви нас учили... Никто не может ей помочь!» Внезапно выкрикнул со злостью Малком. «Ни доктора, ни тем более священники!» «Ей туда дорога закрыта была с самого детства!» «Она ведьма», — догадался я. «Была ведьмой», — поправил он. «Врожденной, как и ее мать». Но тогда что с ней не так? Выгорела, обронил Малком, как будто это слово для него было уже привычным. Как это? Использовала слишком много сил, пояснил он, размахивая рукой, словно пытаясь обогнать собственные мысли. Когда пыталась отвести Чему вместе с Надей. Я вздрогнул. Малком никогда при мне не упоминал ее имени, но не это насторожило и повергло в неимоверный ужас. «Надия пыталась отвести чуму, пыталась спасти нас, всех нас, людей, ведьм, священников. Ей было неважно, все были для нее едины. Я почувствовал, как руки опускаются, и тело не слушается. Я убил ее, ведь она могла предотвратить столько смертей. Она могла победить чуму. Могла. Все эти украденные болезнью жизни на моей совести». их кровь на моих руках». «Значит, да, Адам». Малком кивнул и посмотрел мне в глаза. Как Верховная, она отвечала за безопасность не только сестер, но и всего города. «Ты убил единственного человека, который мог спасти нас всех». И я почувствовал наворачивающиеся на глаза слезы. «Мне так жаль, Малком. Я виноват». Он, казалось, посмотрел на меня с презрением и жалостью, «Не так мне хотелось, чтобы на меня смотрели». «Блэр заключила сделку и получила магию». Продолжил хриплым голосом Малком. «Она поддерживает жизнь вырез, отдавая ей часть своих сил. Но купленная никогда не заменит врожденное. С каждым днём девочка угасает». «Но ведь должен же быть выход», — возмутился я. Тогда я сам себе напоминал Чейза. «Раз это магия, у магии свои законы, нам их не понять». «Даже ведьмам приходится чем-то жертвовать!» Я задумался. «И какую же жертву платит Блэр?» Малком поднял подозрительный взгляд на меня и ничего не ответил. Я опустил голову. «По какой-то одному Богу ведомой причине мне очень нужно было заслужить его доверие. Или же я просто трусил и не хотел стоять на его пути, не хотел становиться его врагом?» Некоторое время мы сидели в тишине, слушая лишь завывание ветра за окном, я думал о Блэр. Что значила для нее сделка? Получение силы. Куда она постоянно исчезает? И почему так надолго? Вопросы раскачивались в голове как маятники, и на ум приходил то один, то другой. В конце концов я не выдержал, поднялся с жалобно скрипнувшей табуретки и вышел на улицу. Вечерний воздух пахнул мне в лицо. Я поглубже вдохнул его, чувствуя легкое покалывание в груди. Мне пришла в голову мысль, что неплохо было бы, наверное, уметь колдовать. За такую ересь священника ждала бы казнь, но я ведь больше не был священником, так что и бояться мне нечего. Природа навевала мысли о доме, но другого дома, кроме этого, у меня представить уже, к счастью, не получалось. Я вжился здесь, пустил корни в эту хижину, и, казалось, готов был когтями и зубами рвать глотки тем, кто вознамерится отнять у меня это место. Заметив вдалеке маленькую, нечеткую фигурку, я замер. Как же прекрасно она смотрелась там, среди деревьев, окруженная ветвями и листьями, своей природой. Темные волосы, вечно заплетенные в косу, сейчас развивались по ветру, оголяя плечи и тонкую шею. Она сама была похожа на хрупкое деревце. Какой-то детский трепет охватил меня при виде неё, и я поспешил скрыться за домом. Издалека по другую сторону хижины, уходя по тропинке в лес, я слышал добрый возглас Малкома, обнимающего сестру. Я убежал. Снова и снова я сбегал, как только она приходила, хотя до этого только и делал, что смотрел в окно в ожидании ее появления. Лес укрывал меня, прятал от тревог. Лес пригрел меня и пожалел. Тогда я провел в нем почти всю ночь, исследуя тропинки, по которым уже ходил, и изводя себя мыслями. На утро я выбрил как краю не леса и оказался у поля. Оно простиралось до самого горизонта и, казалось, заслоняло собой небо. Прошло совсем немного времени, и оно начало светлеть. Вот уже первые золотистые лепестки заплясали на небе. Словно смертоносные молнии, яркие полосы расползлись по синеве, давая проход светилу. Я наблюдал, как медленно выходит солнце из-за горизонта и думал обо всем, что со мной случилось. Всю жизнь оставаться в этой хижине я не был готов. В этом мне было признаться легко. Тяжелее признаться в том, чего ты действительно хочешь. Сзади послышались шаги, и рядом появилась Блэр. Я не знал, как ей удалось найти меня. Она стояла со мной плечом к плечу и молчала, наблюдая, как восходит солнце. Я заглянул ей в глаза и заметил там отражение ярких лучей. Ее взгляд искрился, словно у нее было свое собственное светило, которое сейчас встретилось с другим. «Я должна была удостовериться, что Малком ничего не сделает», — сказала она едва слышно, словно боясь прервать тишину. Поэтому вернулась. Блыр кивнула, затем подумала и покачала головой, Но мне не нужен был ответ на этот вопрос. Меня интересовало другое. «Что ты делаешь, когда уходишь?» Она опустила глаза, и они перестали светиться. «Думаю, ты уже знаешь ответ». «Скажи это», — попросил я. Она смело и с вызовом посмотрела мне в глаза. В ее взгляде не осталось и следа той хрупкости. Но одно я заметил. В ее глазах снова зажглись искры, но уже не от солнца, а от надежды. «Я убиваю инквизиторов». Улыбка появилась на моем лице. Я даже не успел понять, почему. Она просто решила, что для этого пришло время. Блэр не смело взглянула на меня. Она не верила, что меня это устраивает. И более того, она не знала, что я собирался предложить. «Я хочу помогать тебе». Слова вырвались сами собой. хочу уходить вместе с тобой и приходить в то же время. Уголки ее губ скользнули вверх. В глазах разлилась нежность. Она подарила мне ту улыбку, которой улыбалась только мне. Хорошо. Хватило одного слова, и меня охватил восторг и трепет. Я смогу помочь ей, смогу быть рядом, узнать, почему и как она стала такой, какая есть. «Догоняй!» — крикнула она, и скрылась в зарослях деревьев, оставляя на моих губах легкий поцелуй.